Резиновый трап. За 18 лет до только что описанных событий. Февраль 1968 года. СССР. Воздушное пространство близ берегов Камчатки. Нынче на частных самолетах какая только шелупо не летает. От певца средней руки до начальника управления магистральных трубопроводов Всероссийской корпорации «Мосгаз». А ведь 40 лет назад все, и вице-короли, и президенты, звезды зарубежной и тем паче советской эстрады, пользовались самыми тривиальными рейсовыми. Только генералы, попросим заметить, причем по обе стороны Атлантики летали литерными бортами намного чаще, чем теперь. Они обеспечивали столь много привилегий, им приносившие и еще больше сулившие бесперебойное противостояние двух мировых систем с различным социальным строем. Итак, большинство из 111 пассажиров самолета «Боинг-707», совершающего февраля 1968 года рейсовый трансатлантический перелет по маршруту «Ванкувер-Токио» мирно спали. Командир борта Джон Киркпатрик Также пребывал в своем кресле в некоем оцепенении. Методично гудят моторы, автопилот выправляет курс, ночь, они высоко над облаками. И вдруг командир услышал в своих наушниках голос, говоривший по-английски как на явно неродном языке, с резким, рубленным выговором человека, привыкшего повелевать. Бор 2315. Бор 2315. Отвечайте. Кирк Патрик стряхнул с себя оцепенение и осторожно промолвил. «Слушаю вас. С вами говорит полковник Феодоров, военно-воздушные силы Советского Союза. Ваш самолет нарушил воздушное пространство СССР. Повторяю, вы грубо нарушили воздушное пространство Советского Союза. Ваш самолет должен быть немедленно уничтожен». Господин полковник, Меня зовут Джон Кирпатрик. Я капитан борта 2315. У меня на борту 111 пассажиров. Мы мирное судно, повторяю, мы мирное судно. Капитан. У меня на борту две ракеты класса воздух-воздух и пушка калибра 30 мм. И я имею приказ уничтожать, не вступая в переговоры всякого, кто вторгнется в воздушное пространство Советского Союза. Минуту назад когда диалог в радиоэфире только начинался, капитан на мгновение прикрыв рукой микрофон дал указание второму пилоту немедленно определиться с местоположением лайнера в пространстве. Заметим, что до начала эпохи GPS приемников, во всяком случае на гражданских судах, а про военные мы не знаем, оставалось еще как минимум 15 лет. И тут, когда речь в наушниках зашла про самонаводящиеся ракеты, Второй пилот продемонстрировал своему командиру полетную карту, от вида которой на лбу Джона проступила испарина. Их самолет и вправду углубился в воздушное пространство СССР как минимум на 150 миль, и, если верить карте, нарушил границу Советской империи не менее часа назад, не столь давно пройдя над совершенно секретным советским укрепрайоном на Камчатке. Господин полковник, — проговорил в микрофон капитан гражданского лайнера, адресуясь к русскому летчику и внутренне обмирая. — Я вынужден принести свои извинения. Мое воздушное судно и вправду непреднамеренно нарушило ваше воздушное пространство. Я немедленно меняю курс с тем, чтобы как можно скорее покинуть запретную зону. Еще раз прошу меня простить. — Капитан, вы не будете менять курс, — донеслась команда в наушниках. Повторяю. Курс не менять. Как меня поняли? Понял вас. Хорошо. Продолжайте двигаться прежним курсом. А я немедленно выхожу на связь с моим командованием на земле, чтобы получить дальнейшие инструкции насчет вас. Как поняли меня? Я понял вас, господин полковник. Но прошу еще раз учесть, что мы гражданское судно, и у нас на борту более ста гражданских лиц, в том числе конец связи. Не дослушал Кирпатрика, советский военный летчик. Господи, взмолился тут своему далекому и почти напрочь забытому ирландскому богу первый пилот. Помоги нам, спаси от гнева этих безбожников-большевиков, от которых всего можно ожидать. Пощади, Боже, меня, хотя бы даже не ради меня самого, а ради несчастных людей, что доверились мне, как доверяюсь тебе, Господи, и дремлют сейчас в своих креслах и даже не ведают, что может с ними произойти капитан прошептал второй пилот и даже постучал для верности циркулем в карту давайте поменяем курс через двадцать минут мы выйдем из советского воздушного пространства они даже не успеют договориться со своим командованием о том как с нами поступить бюрократия у русских еще похлеще нашей мы успеем сделать ноги а капитан мальчик мой ты забыл С русскими шутки плохи. Будь мы с тобой вдвоем, на истребителях, тогда б мы еще побегали. Ты не помнишь, что тащишь за собой 111 душ?» А в наушниках снова прорезался советский летчик. «Капитан Керпатрик, покачайте крыльями в знак того, что слышите и хорошо понимаете меня. Я вошел с вами в визуальный контакт». «К сожалению, не вижу вас, полковник Федоров ответил американец ирландского происхождения. «Это оттого, — хохотнул русский, — что у вас в кабине нет телевизионного прицела. Или есть?» «Нет-нет, — «Нет -нет, испугался Кирк Патрик. Что вы? Конечно же нет. Я выполняю ваш приказ. Качаю крыльями в знак того, что хорошо вас понимаю». «Окей, — мой американский друг». Настроение советского летчика с момента последнего выхода в эфир явно улучшилось. Наверное, он получил одобрение своим действиям от собственных начальников. «Теперь слушай мою команду», — продолжил русский полковник. «Вы переходите на эшелон семь с половиной и ложитесь на курс двести шестьдесят пять. Как поняли меня?» «Какова наша цель, полковник?» «Наша цель — коммунизм», — снова хохотнул советский летчик. «Может, он берет в полет флягу с водкой и время от времени взбадривает себя? А ваша цель — совершить посадку на территории Советского Союза в точке, которая вам будет указана в дальнейшем. Повторите, как поняли меня. Ваш эшелон, ваш курс». «Да ведь это захват воздушного судна, полковник». «Это перехват, капитан. Вы что, отказываетесь подчиниться?» Какова цель нашей посадки на вашем аэродроме? Возможно, вам расскажет об этом мое командование, а может и нет. А я как раз неуполномочен обсуждать с вами эти вопросы. Эй, почему вы не меняете курс, капитан? Как мы с вами договорились? А мы договорились? Вы не поняли моего приказа, капитан? Приказа? Мы что, военнопленные? У меня гражданское судно, полковник, напоминаю вам. «Вы отказываетесь подчиниться?» Какая-то прямо шлия, а может, зловредный ген твердолобых ирландских предков вдруг заставили капитана Киркпатрика такого всегда невозмутимого теперь необъяснимо и гибельно упрямится. Однако он продолжал стоять на своем. «Я не понимаю, товарищ полковник, с какой стати я обязан исполнять ваши приказы?» Второй пилот... С все возрастающим и переходящим страх удивлением следил за поведением своего старшего коллеги. «Господи, помоги!» — взмолился он. «Не сумрачному католическому богу Киркпатрика, а своему легкому, все понимающему протестантскому! Мало нам всем было одного упрямого ирландца, мистера президента Джона Ф. Кеннеди, который схватился с русским бараном Хохлом Хрущевым и чуть не вверг всех нас в Карибскую катастрофу!» И этот мой командир туда же хочет нам всем тут местный локальный конец света устроить. С советами не шутит. «Не спорьте, мистер Киркпатрик, я вас умоляю!» — прошептал помощник. «Вы спрашиваете, почему обязаны исполнить мои приказы?» — доносилось из наушников. «Да хотя бы потому, что у меня на борту ракеты. И пушка, кстати, есть. А у меня два сенатора Соединенных Штатов» и член японского парламента, и двое корейских проповедников, и, между прочим, всемирно известные музыканты, квартет «Битлз». Слышали о таком?» «Капитан», — скучающим тоном урки, старшого по камере проговорил русский полковник. «Я начинаю обратный отчет. Когда скажу ноль, я нажму ту самую кнопку. Она, кстати, действительно красного цвета. И даже если вы... Умеете делать противоракетный маневр? А мне почему-то кажется, что умеете. Все равно напомню, у меня не одна, а две ракеты. От двух не увернетесь. Даже ваши фантомы над Вьетнамом не уворачиваются. И не забывайте про 30 миллиметровую пушку. Итак, время пошло. Готовность к бою 30 секунд. 29. 28. Полковник! Четыре всемирно известных музыканты, сенаторы, парламентарии, мирные люди. Двадцать три. Двадцать два. Мистер Киркпатрик, какая вас муха укусила? Они же нас всех погубят. Делайте, как он говорит, не выдержал помощник. Вы еще ответите, полковник, перед своим же командованием. Восемнадцать. Семнадцать. Я вас прошу, кап да что же вы делаете, заголосил помощник. Ладно. Черт с вами, полковник Феодоров! Я ложусь на указанный вами курс. Чем вам еще покачать, чтобы доказать, что я понял вас хорошо? Двенадцать. Одиннадцать. Черт, черт, ухожу на эшелон семь с половиной. Курс два, шесть, пять. Как поняли меня, полковник? И, наконец, голос в наушниках, как глаз Бога, как весть о помиловании. Понял вас, мистер Киркпатрик. И зачем, спрашивается, было столько упрямиться? «Валяйте, выполняйте!» Второй пилот не мог, да и не хотел сдержать вздох облегчения. Честно говоря, он бы с большим удовольствием съездил к Киркпатрику по морде. «Дамы и господа, с вами говорит командир корабля Джон Киркпатрик. Не прошло и пяти минут, а голос первого пилота с некоторой даже завистью определил пилот второй, звучал уже совершенно как обычно, то есть уверенно-снисходительно, фамильярно-задушевно. Такому голосу хотелось доверять. Наш самолет начал снижение. Через 10, много 15 минут он совершит посадку. Однако не совсем там, где мы все намеревались быть, не в городе Токио, Япония а несколько в другом месте. Хочу обратить ваше внимание, что наша посадка не вызвана неисправностями. Абсолютно все системы корабля работают нормально. Но так сложились обстоятельства, что мы довольно скоро окажемся на Земле. На той самой, на которой и я, и мой экипаж, как уверен и многие из вас, давно мечтали побывать. Так случилось, что наш самолет в процессе полета Благодаря усилиям команды, снисходительный взгляд в сторону второго пилота, слегка заблудился. И теперь, чтобы пополнить запасы горючего и продовольствия, нам потребуется совершить промежуточную посадку. Как вы думаете, где? В России. В Сибири. Честно говоря, я весь в предвкушении. Наземные службы, разумеется, предупреждены о нашем визите. Мы связались с ними, и они, дамы и господа, заверяю вас, весьма радушны. Я не уверен, будут ли они встречать нас чаем из самовара, своими знаменитыми пирожками и балалайками, но мы не окажемся для них незваными гостями. Пусть вас не беспокоит отсутствие у всех нас российских въездных виз. Советские власти не станут предъявлять нам по этому поводу претензий и сажать нас в свои широко известные Легкий смешок. Сибирские лагеря ГУЛАГа. Полагаю, что через пару часов мы продолжим свой полет. Впрочем, если кто-то захочет задержаться в гостеприимной Сибири, новый смешок, я думаю, вам с удовольствием скажут «Welcome». А Руки командира Киркпатрика в то самое время выполняли привычную работу. Руль чуть вправо и слегка от себя, соскальзывая вниз по сторонам коробочки подбираясь к заветной глиссаде над незнакомым аэродромом, явно военным, предназначенным для стратегической авиации, с трудом произносимым именем Крыштым. А мозг, как о занозе, помнил, окружающим где-то там, в невидимой черной вышине, полковнике Феодореве с его, черт его дери, двумя ракетами класса «воздух-воздух» и 30 миллиметровой пушкой. «Господин Джон Киркпатрик...» В наушниках раздался другой голос, гораздо более уверенный в себе и лучше изъясняющийся на английском, даже с аристократическим выговором восточного побережья США. «С вами, — говорит генерал Васнецов, — мы рады приветствовать вас, ваш экипаж, и всех пассажиров на советской земле».